Глава 49. Ярослав Леонидович, извините, я устал. Давайте поговорим завтра. Да сви. Мое скоропалительное прощание больше похоже на побег. Такой шеф меня не то чтобы напугал, скорее заставил посмотреть на себя иначе. Это надо обдумать. С потопом вопрос решили. Не слушай меня, опять довольно жестко спрашивает Ярослав. Ну, да, практически. Ущерб большой? Вам на его покрытие понадобились деньги? Нет. В квартире ремонт небольшой планируется. Надо будет съехать на какое-то время. Но я уже все решила. Пойду к родителям жить на это время. Если не на ремонт, получается, деньги вам нужны были на... Все, не унимается, шеф. М -м -м, к родителям не очень хочется ехать, только и всего. Далеко живут от работы. Была мысль найти жилье поближе. Ремонт вроде как недолго будет идти, всего пару недель. Ярослав ненадолго замолчал. Я тоже молчу. Стало просто интересно, каким выводом придет и что скажет. «Если хотите, можете пока пожить у меня. Все равно уже недавно гостили. Два дня, две недели, какая разница?» у, -у, -у. От такого предложения резко подскочило, и теперь лихорадочно хожу по квартире. Это же надо! Начальник сам предложил. Но как-то это... Не знаю. Пожить на пару недель к одинокому... Красивому мужчине при этом... ух, щеки мои уже просто пылают, да и уши горят. Вечерние совместные ужины и игры. А может быть и... Так, стоп. Я затормозила, не только мысленно остановив фривольный полет фантазии. стала как вкопанная. Ярослав Леонидович, а откуда вы знаете, что ремонт будет длиться пару недель? Вы сами сказали. Фу, точно. Надо поспать. Но только у родителей. Шефу, конечно... «Заманчиво, но нет. И так влюбленность есть. Нельзя позволить себе увязнуть в этом чувстве». Пока я погрузилась в сомнение и раздумие, «А может, все-таки да?» Начальник воспринял мое молчание более определенно. Возможно, для него молчание — это знак согласия. «Вам ведь уже с утра нужно съехать. В квартире после потопа, наверное, некомфортно. Романа сейчас за вами отправлю. Пока собирайте вещи». И ей потише». Ярослав Леонидович, я не могу, и это неудобно. Я не хочу вас стеснять. Ну, а что еще остается говорить? Саша, вы уже были в моем доме. О каком стеснении там может идти речь? Ну да. Дом у шефа большой, наверное, одна только какая-нибудь кладовка, как вся моя квартира. Никакой тесноты. А если Лара приедет? Она ведь не поймет. Или начальник Лару в гости совсем не приглашает? Нет, все равно, конечно, заманчиво. Молчу, думаю, сомневаюсь. Саша, уже поздно я собираюсь спать, а не развеивать ваши страхи или комплексы, так что вы, если хотите, думайте, пока Рома будет ехать. Я его в любом случае отправляю. Как приедет, наберет вам, захотите, поедете с ним, захотите, останетесь. И шеф просто взял и отключился. Да уж, я не хожу, а просто мечусь по небольшой площади. А, -а, -а что же делать, ехать или нет? Одно могу сказать точно. Волнение приятное, радостное. Согласиться-то хочется и еще как, но хочется и колется. И раславить меня никто, а я к нему пожить еду. Все вбитые с детства правила и нормы поведения твердят в моей голове маминым голосом, что так делать нельзя. Плюс привыкнуть к хорошему, потом обратно будет тяжело возвращаться. Ладно, еду, потому что если выберу родительский дом, буду жалеть, наверное, всю оставшуюся жизнь. Пусть будет наверняка плохо потом, но ведь хочется же поехать. Проживу эти пару недель у шефа с радостью и просто постараюсь беречь себя и свое сердце, не погрязнув в своих эмоциях и чувствах. Принялась собирать вещи. Вскоре приехал Роман, помог перенести в машину мои скудные пожитки. Скудные, потому что вещами я так особо и не успела обрасти. Но пока это только мне на руку, легка на подъем. Всю дорогу клевала носом, а когда приехали... Думала, что вещи в комнату, скорее всего, буду перетаскивать потихоньку сама, поскольку не хочу напрягать Романа. Все же это не его работа. Но в подземном гараже, на удивление, нас встретил шеф. Он же и забрал самую большую тяжелую сумку. Ярослав Леонидович, я полагала, вы уже спите. Собирались вроде как. Начальник весело фыркнул. Мысль о том, что ко мне должна приехать одна очаровательная гостья, не дала уснуть. Ну все, шеф, опять краснею. «Не надо так. Сердце моё не камень. Я и так уже ваша личная тайная фанатка». Ярослав мало того, что лично помог мне с вещами, сопроводив до да уже знакомой мне комнаты, так еще и очень мило пожелал мне чувствовать себя как дома и спокойной ночи. Заметила, что теперь начальник находится в крайне благодушном настроении. Ну и хорошо. У меня, кстати, тоже отличное настроение, но со мной и так все понятно. Но денёк сегодня выдался очень напряженный, прямо с качками. Вещи не разбираю. С удовольствием упала на мягкую постель. Как хорошо-то. Под крылом любимого шефа в спокойствии, уюте и комфорте. Тут ведь еще и кормят бесплатно блюдами ресторанного уровня. И я понимаю, что за все в этой жизни надо платить. Однако же начальник не торопится брать плату. Может, ему и правда просто нравится моя компания? И он мне посочувствовал. Ощущение нереальности моего везения зашкаливает. Утром, забыв о прошлых ошибках, пою в душе. Настроение не изменилось, все здорово, и петь уж очень хочется. И если уж начальнику так хочется, пусть записывает, сколько его душе угодно. После душа стоя возле раковины и прихорашиваясь, вывожу свои песни особенно тщательно, громко и, по возможности, красиво. Меня даже немного будоражит мысль, что шеф может меня услышать. Это так, ну, словом, я делаю что-то очень личное, интимное, А начальник за мной тайно наблюдает, и я об этом знаю. Весело фыркую. Дас. Дожила. Ну и мысли, стыдобище. Все, больше не пою. За завтраком Ярослав никак не подал виду, слышал ли он мои утренние завывания. На работу, как и планировалось, приехали пораньше, и я занялась составлением нового графика шефа, скорее уже связываясь с теми, с кем вчера Ярослав договорился о встрече, чтобы подтвердить или уточнить время и место. Назвонила не всем, только тем, кто шефу нужен в ближайшее время, и благо среди них не оказалось Макса. Тут еще, конечно, персонаж. Нет, неплохой, но как-то смущает меня. Ближе к обеду Ярослав, выходя из кабинета, сообщил. «Я ухожу и до конца рабочего дня, вероятно, уже не появлюсь. Обычно съемки клипа у Лары — это надолго. Домой вас отвезет, скорее всего, один из штатных водителей». Ярослав Леонидович, я сама могу доехать, спасибо, не стоит никого утруждать. Шеф отмахнулся. Вы никого не утруждаете. Ярослав помолчал. Кстати, если хотите, можете пойти со мной, посмотреть процесс съемки клипа. Это здесь, в здании. О, любопытно. Хочу. Идемте.